Некоторое время они едут сквозь тьму, и дождь молча, а потом впереди за поворотом дороги появляется вилла. Крепкая фигурная решетка, домик привратника у запертых ворот, двухэтажное модерновое здание, стекло и бетон в стиле Райта. Смутно белеют абстрактные скульптуры сквозь заросли, нижний этаж здания залит светом. «Остановитесь», — произносит Виктор. Водитель удивленно поворачивает к нему лицо. «Зачем?» «Остановитесь», — повторяет Виктор, чуть возвысив голос. Водитель резко тормозит. Чехол с удочками и рюкзак валится с заднего сиденья, а сачок падает водителю на голову. «Черт!» — шипит водитель, выпутывая из сачка сбитые очки. Виктор протягивает руку к рулю и дает короткий гудок. Сейчас же свет на вилле гаснет, Окрестность погружается во тьму, где-то хлопает дверь, слышится веселое посвистывание и чавканье шагов по грязи. Вот святых фар возле водительской двери появляется мокрое веселое лицо, которое, впрочем, тут же недоуменно вытягивается. — Пардон, — произносит человек из вилы, — я думал, это за мной. — За вами, за вами, — говорит Виктор, — садитесь сзади. — А, шеф, вы здесь? Прелестно! — А кто же этот тип? По-моему, он в очках. Садитесь, быстро. Человек из виллы вваливается на заднее сиденье и принимается возиться там, пристраивая свой рюкзак. — Надо вам сказать, — говорит он, чуть запинаясь, — я испытал некоторый шок. — Откуда очки? Почему на моем шефе очки? — Вперед, — командует Виктор. — Вперед и только вперед, — подхватывает человек из виллы. Водитель, поджав губы, трогает машину. «Очки — это признак интеллигентности», — объявляет человек из виллы. Виктор произносит через плечо. «Все-таки напился». «Напился? Ни в коем случае. Я выпил. Я выпил, как это делает половина народа населения. Другая половина напивается. Женщины и дети включительно. Ну и бог с ними. А я выпил» направляясь на рыбную ловлю. Ведь мы направляемся на рыбную ловлю, а, шеф? Машина с погашенными фарами стоит на проселке. Вокруг смутно виднеются мокрые кусты, но дождь прекратился. Виктор бесшумно выходит из машины и идет вперед туда, где в конце проселка влажно поблескивает асфальт. Водитель тоже выходит, догоняет его и идет рядом. — Зачем вы взяли этого пьянчугу? — говорит он. — Ничего, — отзывается Виктор. — Он протрезвеет, это я вам обещаю. И, помолчав, добавляет, — а потом, — его деньги ведь ничуть не хуже ваших. Водитель быстро взглядывает на него, но не говорит больше ни слова. Они останавливаются на перекрестке и из-за кустов смотрят на заставу в сотни метров впереди по шоссе. В маленьком деревянном домике-времянке горит одинокое окошко. Рядом, в мертвом свете мощного прожектора, чернеют два мотоцикла с колясками и патрульная машина. Вправо и влево от шоссе уходят в лес столбы с колючей проволокой. — Они все спят, — шепчет водитель. — Разогнаться как следует и проскочить на полной скорости, они и мигнуть не успеют. — Да, — говорит Виктор, — на полной скорости. — Пошли.